Не знаю я, коснется ли благодать моей души болезненно-греховной, удастся ли ей воскреснуть и восстать, пройдет ли обморок духовный. Но если бы душа могла здесь, на земле, найти успокоение, мне благодатью ты была. Ты, ты мое земное провидение.